Проклятие Существовала в Ионии и другая царственная династия, о которой нам полагается помнить. Ее важность переоценить трудно. Возможно, вы уже знаете историю царя Тантала, правившего Лидией царством к югу от Трои. Тантал подал богам Жаркоя из своего сына Пилопа. Зевс покарал Тантала вечной мукой в преисподней, До воды и плодов рукой подать, но никак не дотянуться. Боги вернули юноше пилопу тело и воскресили его. Он вырос и стал пригожим и любимым в народе царевичем, а также любовником Посейдона. Бог моря подарил ему колесницу, запряженную крылатыми конями. Та колесница привела к проклятию, приведшему к... приведшему едва ли не ко всему вообще. Беззаконие Тантала возмутило владыку Трои так же, как и всех остальных, и Ил военной силой изгнал Тантала из тех краев. Казалось бы, Пелопу возражать против изгнания отца? В конце концов, Тантал убил собственного сына, покрошил и подал олимпийцам фрикасе из него. Но куда там? Не успел пилоп возмужать. как собрал армию и напал на Ила, однако Ил его легко одолел. Теперь уже пришел черед самому Пелопу убираться из Ионии, и устроился он в землях далеко на западе, на полуострове в материковой части Греции, названном в его честь Пелопонессом. На той замечательной земле возникли прославленные царства и города, Спарта, Микены, коринф Эпидавр. Тризен, Аргас и Писа. это Писа — не итальянский город с наклонной башней, конечно, а греческий город-государство, которым, когда явился Пилоп, правил царь Эномай, сын Ареса, бога войны. У Эномая была дочь Гиппадамия, чья красота и родословная привлекали множество ухажеров. Эномай страшился пророчества предсказывавшего ему смерть от руки зятя. Но не водилась в ту пору монастырей, куда можно было бы упрятать дочь, а потому Эномай решил оставить ее в старых девах иным способом. Объявил, что Гиппадамию отдаст в жены лишь тому, кто победит его в гонке на колесницах. В этом условии имелась заковыка. Награда-то за победу может и рука Гиппадамии, зато цена проигрыша. Жизнь соискателя. Эномай считал, что не сыщица Колесничева ловчей его на всем белом свете, а потому не сомневался, что дочь навеки останется незамужней, и зятя, какого пророчества судило ему в убийцы не возникнет. Вопреки внушительной цене проигрыша и непревзойденной репутации Эномая Колесничева, восемнадцать смельчаков приняли вызов. Велика была красота Гиппадамии, а возможность заполучить и ее, и богатый город Пису, заманчива. Те восемнадцать состязались с Анамаем, и все восемнадцать проиграли. Их головы в разных стадиях разложения украсили шесты вокруг ипподрома. Когда Пелоп, изгнанный из своего царства в Лидии, прибыл в Пису, Красота Гиппадамии покорила его тут же. В свои силы наездника он, конечно, верил, однако счел разумным обратиться за дополнительной помощью к своему былому любовнику Посейдону. Бог моря и лошадей с радостью прислал с волной колесницу и двух крылатых жеребцов великой мощи и прыти. Чтобы уж точно все получилось без промаха, Пелоп подкупил Мертила, колесничего Эномая и сына Гермеса, чтобы тот помог Пилопу выиграть гонку. Мертил, воодушевленный обещанием полцарства Эномая и одной ночи в постели с Гиппадамией, в которую тоже был влюблен, ночью накануне заезда прокрался в конюшне и заменил бронзовые втулки на колесах Эномаевой колесницы на восковые. На завтра, когда началась гонка, Юный пилоп ринулся вперед, но столь искусен был Эномай в этом деле, что вскоре начал догонять соперника. Почти настиг он пилопа и занес было копье для смертоносного удара, но тут восковые втулки не выдержали, колеса слетели с осей, и Эномая до кровавого месива затоптали его же лошади. Мертил потребовал своей заслуженной, как он считал, награды ночи с гипподамией но царевна прибежала к пилопу жаловаться, и тот сбросил Мертила со скалы в море. Перед тем, как утонуть, Мертил, барахтаясь в воде, успел проклясть пилопа и всех его потомков. Мертил — не самый известный древнегреческий герой. и все же та часть Эгейского моря, куда он свалился, и поныне зовется Миртойским морем. Бесчетные годы местные жители ежегодно приносили Мертилу жертвы в храме его отца Гермеса, где лежало забальзамированное тело возничего. Столько почитания, и все к какому-то похотливому слабаку, принявшему взятку, которая привела к гибели его же царя. Но вернемся к проклятию, наложенному на Пелопа. Оно важное, ибо у Пелопа и Гиппадамии родились дети, а у тех детей родились свои дети, и проклятие Мертила пало на них всех, и нам предстоит в этом убедиться. Если есть в этой повести, повести о Трое, смысл или мораль, они сводятся к простой старой истине, у действий, бывают последствия. Сотворенная Танталом отяготилась деяниями Пелопа, и поступки обоих навлекли погибель на важнейший в Греции царственный дом. Того и гляди, царственный дом Троя тоже, в свою очередь, навлечет на себя проклятие. Владыка ил скончался, и престол Троя занял его сын Лаумидонт. Ил был благочестив, прилежен, трудолюбив, честен и рочителен. лаумедон же оказался жаден, тщеславен, нерадив, дерзок и коварен. Скаредность и честолюбие подтолкнули его к тому, чтобы укрепить Трою еще больше, обнести ее мощными защитными стенами и бастионами, золотыми башнями и турелями. Пусть тем самым обретет город величие какого не видывал доселе белый свет. Впрочем, чтобы воплотить эту затею, лаумедонт предпринял нечто по нашим понятиям странное, но во времена, когда боги и люди населяли землю вместе, это все еще было возможно. Он привлёк к работе двух олимпийских богов — Аполлона и Посейдона. Бессмертные не гнушались мелкой сдельщиной, И эти двое принялись за строительство с пылом и умением, нагромоздили исполинские гранитные валуны, обтесали их до опрятных блоков и возвели великолепные сверкающие стены. Совсем скоро труды их завершились, и свежеукрепленная троя теперь гордо высилась посреди равнины Илеона, величественная и устрашающая крепость, каких не бывало доселе. Но когда Аполлон и Посейдон явились к Лаумидонту за платой, он поступил так же, как и многие домовладельцы дальнейших эпох. Поджал губы, втянул воздух промеж зубов и покачал головой. Нет, — Нет-нет-нет, — проговорил он, — бастионы наклонные, а я заказывал прямые, и южные ворота совсем не такие, как я хотел. А уж контрфорс это! Все не так! «Ой ты ж, батюшки, нет! За такую паршивую работу я заплатить никак не могу!» Говорят, у дураков золото не задерживается. Но стоило бы еще добавить, что те, кто вообще отказывается расставаться с золотом, дураки величайшие. Месть обманутых богов была стремительна и беспощадна. Аполлон наслал за стены трое чумных стрел и через несколько дней вознесся над троей вой и стон. Смертельный недуг сразил по меньшей мере кого-нибудь одного в каждой семье. В то же самое время Посейдон наслал на гелиспонт громадное морское чудовище. Всякое водное сообщение между Востоком и Западом из-за этого лютого зверя прекратилось, и Троя вскоре изголодалась без торговли и пошлин, от которых зависело благополучие города. Вот тебе и палладий, вот тебе и оберег трой Устрашенные граждане валом повалили ко дворцу Лаумидонта и потребовали помощи. Царь обратился к жрецам и провидцам, и те оказались единодушны. Слишком поздно платить богам золото, какое задолжал ты им, владыка. Умилостивить их теперь можно только одним способом. Придется пожертвовать морской твари, дочь твою Гесиону. Детей у Лаумидонта было навалом. Один из них, Тифон, женился на богине рассвета Эос, и Зевс одарил его бессмертием. Бессмертием? но не вечной юностью, а потому Тифон увидал, пока эос не превратила его в кузнечика. Пусть дочь Гесиона и ходила в любимицах, свои плоть и кровь значили для царя больше, чем, как говорится, одна с ним плоть и кровь. илаомедонт понимал, что пренебреги он советом провидцев, перепуганное и озлобленное население Трои порвет его на клочки, и Гесиону в жертву принесет в любом случае. — Пусть так, — проговорил он с тяжким вздохом и досадливо мотнул головой. Гесиону забрали, приковали к скале над гелиспонтом и стала она ждать своей погибели в пасти морского чудовища. Та же судьба постигла эфиопскую царевну Андромеду, спасенную Персеем, проправнуком Геракла. Трое затаила дыхание